Глава сорок третья. Ответ лорда Гренвилля. Пока в местных кругах и в провинциальной печати обсуждали на все лады описанные нами происшествия, в Париже назревали другие события, гораздо более важные, о которых вскоре должны были заговорить во всех странах и в газетах всего мира. Лорд Танли возвратился из Англии и привез ответ своего дяди, лорда Гренвилля. Ответ состоял из письма, обращенного господину Толейрану и официальной ноты, адресованной первому консулу. Письмо гласило следующее. «Даунинг-стрит, 14 февраля 1800 года. Милостивый государь, я получил и имел честь вручить его величеству послание, которое вы мне припроводили через посредство моего племянника, лорда Танли». Его Величество, не видя причин нарушать издавна установленный в Европе порядок ведения переговоров с иностранными державами, поручил мне передать вам от его имени официальный ответ, при всем прилагаемый. С глубочайшим почтением честь имею быть, милостивый государь, вашим покорнейшим слугою, Гренвиль. Письмо было сухим, официальная нота краткой, мало того. Послание королю Георгу было написано первым консулом собственноручно, тогда как король Георг, не нарушая установленного в Европе порядка ведения переговоров с иностранными державами, прислал ответ, продиктованный им какому-то секретарю. Правда, под нотой стояла подпись лорда Гренвилля. В ноте содержались резкие обвинения, направленные против Франции. Говорилось о царящем ней духе смуты и мятежа, об опасности, какую этот мятежный дух представляет для всей Европы, о том, что все европейские монархии с чувства самосохранения должны объединиться и положить этому конец. Короче говоря, враждебный тон ноты означал продолжение войны. При чтении столь резкого послания глаза Бонапарта гневно сверкали, что предвещало важные решения подобно тому, как молния предвещает гром. «Итак, судри это все, что вам удалось добиться?» — спросил он, повернувшись к лорду Танлию. «Да, гражданин первый консул. Разве вы не передали вашему дяде на словах все то, что я просил вас ему передать? Я повторил все слово в слово. Должно быть, вы не сказали ему, что прожили во Франции два или три года». Все видели, совсем ознакомились, что это сильная, могучая, процветающая страна, что она желает мира, но готова к войне. Да, все это я ему говорил. Должно быть, вы не добавили, что англичанам воевать с нами нет смысла, что пресловутый мятежный дух, вызванный в сущности слишком долго подавляемой жаждой свободы, разумнее всего задержать в пределах Франции всеобщий мир». Вот единственный санитарный кордон, способный преградить ему путь. Если война вызовет извержение вулкана, французская армия, подобно раскаленной лаве, хлынет через границы и затопит соседние страны. «Италия освобождена», — пишет английский король. «Но от кого? От своих избавителей. Италия освобождена. Но почему?» потому что я в то время завоевывал Египет от дельты до верхних порогов Нила, Италия освобождена от того, что меня там не было. Но теперь я здесь. Через месяц буду я в Италии. Что мне понадобится, чтобы вновь завоевать ее от Альп до Адриатики? Одно единственное сражение. Ради чего, по-вашему, Массена стойко оброняет Геную? Он ждет меня». Что ж, монархам Европы нужна война, чтобы упрочить свой трон, удержать на голове корону. Так вот, милорд, помяните мое слово. Я так встряхну Европу, что троны их зашатаются, и короны слетят с головы. Они захотели войны. Ну, погодите. Бурьен! Бурьен! Дверь, отделявшая комнату секретаря от кабинета первого консула, мигом распахнулась, и появился бурьен с перепуганным лицом, уверенный, что первый консул зовет на помощь. Он увидел взбешенного Бонапарта, который комкал в одной руке дипломатическую ноту, а другую громко стучал по стулу и невозмутимого лорда Танли, молча стоявшего в двух шагах от него. Бурьен сразу понял, что первого консула разгневал ответ английского короля. — Вы меня звали, генерал? — спросил он. — Да, — отвечал Бонапарт. — Садитесь и пишите. Резким, отрывистым тоном, не подыскивая выражений, точно слова сами срывались с языка, он продиктовал следующее воззвание. — Солдаты, обещая мир французскому народу, я говорил от вашего имени, я знаю вам цену. Вы все те же герои, что завоевали Рейн, Голландию, Италию, что даровали мир потрясенной Европе под стенами Вены. Солдаты, отныне ваша задача не в том, чтобы защищать наши границы, теперь вам предстоит вторгнуться во владение неприятеля. Солдаты, когда пробьет час, я сам поведу вас в поход, и изумленная Европа вновь удостоверится, что вы из породы храбрецов. Дописав последние слова, Бурьян вопросительно взглянул на генерала. «Что ж это все?» — сказал Бонапарт. «Надо ли добавить обычный лозунг «Да здравствует республика»? Почему вы спрашиваете?» «Мы уже четыре месяца не писали воззвание». «За это время формулы могли измениться». «Оставьте текст воззвания таким, как есть», — решил Бонапарт. «Не добавляйте ничего». Крепко нажимая на перо, он поставил под воззванием свою подпись и приказал, вручая бумагу Бурьену. Пусть это завтра же напечатают в мониторе. Взяв документ, Бурьен тут же вышел. Оставшись один на один с лордом Танлием, Бонапарт шагал из угла в угол, будто забыв о его присутствии. Потом внезапно остановился перед ним. «Милорд — Милорд? — спросил он. «Вы уверены, что добились от вашего дяди всего, чего достиг бы другой на вашем месте?» «Я добился большего, гражданин первый консул. Большего? Чего же именно?» «Осмелюсь предположить, гражданин первый консул, что вы не прочли королевскую ноту с тем вниманием, какого она заслуживает. Вот еще! Я знаю ее наизусть!» — отрезал Бонапарт. Значит, вы не изволили вникнуть в смысл одного параграфа, взвесить каждое слово. Вы так полагаете? Я убежден. Если гражданин первый консул позволит мне перечесть этот параграф, читайте. Сэр Джон, пробежав глазами ноту, досконально им изученную, дошел до десятого параграфа и прочитал вслух. Лучше... И наиболее надежным залогом длительного нерушимого мира было бы восстановление на престоле той королевской династии, которая в течение стольких веков пеклась со внутреннем благосостоянии Франции и о внешнем ее престиже. Подобное событие устранило бы раз и навсегда все препятствия, стоящие на пути к мирным переговорам. Она подтвердила бы право Франции на владение исконной территорией и даровала бы другим европейским народам, при условии мира и согласия, ту безопасность, каковой ныне они вынуждены отбиваться другими средствами. «Что же?» — нетерпеливо перебил Барапарт. «Я все это прочел и прекрасно понял». Последуйте примеру Монка, свершайте подвиги ради другого, и вам простят ваши победы, вашу славу, ваш военный талант. Унижайтесь, и вас возвысит». «Гражданин первый консул», — возразил лорд Танли, — «никто не знает лучше меня, какая разница между вами и Монком, насколько вы превосходите его гением и громкой славой». «Тогда зачем же вы мне это читали?» — Я прочел это лишь для того, чтобы вы оценили по достоинству следующий параграф. — Послушаем следующий параграф, — согласился Бонапарт, сдерживая нетерпение. Сэр Джон продолжал. — Однако, сколь бы ни была желательна реставрация для Франции и для всего мира, его величество отнюдь не исключает иных путей, ведущих к достижению прочного и надежного умиротворения. Сэр Джон сделал ударение на последних словах. «Ах, вот как!» — воскликнул Бонапарт, подойдя вплотную к лорду Танлию. Англичанин продолжал читать. «Его величество не имеет притязаний предписывать Франции, какой образ правления ей избрать и в чьих руках сосредоточить всю полноту власти, необходимой для управления столь великой и могущественной державой». — Прочтите еще раз, сударь, — перебил его Бонапарт. — Благоволите перечитать сами, — ответил сэр Джон и протянул ему ноту. Первый консул прочел. — Это вы, сударь, предложили добавить последний параграф? — спросил он. — Во всяком случае, я настоял, чтобы его включили. Бонапарт задумался. — Вы правы, — согласился он. — Это очень важный пункт. Восстановление на престоле бурбонов уже не ставится условием непременным. За мной признают не только военную мощную и силу политическую. И он протянул руку сэру Джону. Нет ли у вас какой-либо просьбы ко мне, милорд? Единственная милость, которой я домогаюсь, это то, о чем просил вас мой друг Ролан. И я уже ответил ему, сударь, что весьма охотно даю согласие на ваш брак с его сестрой. «Если б я был богаче, вы беднее, я предложил бы дать за ней приданые». Лорд Танли сделал протестующий жест. «Но мне известно, что вашего состояния вполне хватит на двоих, даже с излишком», — продолжал Бонапарт. И поэтому он улыбнулся. «Предоставляю вам приятную возможность подарить любимой женщине не только счастье, но и богатство». Затем он громко позвал. «Бурьен?» — вошел секретарь. «Воззвание отправлено, генерал», — доложил он. «Отлично, но я звал вас не за этим», — заявил первый консул. «Жду ваших приказаний». «В какой бы час дня или ночи не явился лорд Танли, я приму его с радостью и без промедления. Слышите, Бурьен? Вы слышите, милорд?» Лорд Танли низко поклонился в знак благодарности. «А теперь, как я предполагаю», — продолжал Бонапарт, — «вы торопитесь ехать в замок черных ключей. Не буду вас задерживать, ставлю лишь одно условие». «Какое, генерал?» «Если мне понадобится отправить вас с новым поручением, это не условие, гражданин первый консул. Это великая честь». И лорд Анли откланялся. Бурьен хотел последовать за ним, но Бонапарт задержал его. «Есть ли во дворе запряженный экипаж?» — спросил он секретаря. Бурьен заглянул в окно. «Стоит генерал. Тогда собирайтесь, мы едем вместе». «Я готов, генерал, только захвачу в кабинете сюртук и шляпу». «Тогда едем». Надев шляпу и пальто, Бонапарт сбежал по узкой лестнице и знаком приказал подать коляску. Как не торопился Бурьен, он едва успел его догнать. «Лакей!» — отворил дверцу, и Бонапарт вскочил в экипаж. — Куда мы едем, генерал? — спросил Бульен. — В Тюэлери, — отвечал первый консул. Удивленный Бульен, отдав приказ кучеру, повернулся к Бонапарту, чтобы спросить объяснение. Но тот был так поглощен своими думами, что секретарь, хотя и был в те годы ему другом, не решился его потревожить. Лошади несли галопом Бонапарт любил быструю езду, и коляска повернула к Тюэлери. Тюллерийский дворец, в котором после 5 и 6 октября жил Людовик XVI, где помещался сперва конвент, затем Совет 500, теперь был пуст и безлюден. После 18 Брюмера Бонапарт не раз подумывал обосноваться в этом старинном королевском дворце, но опасался вызвать подозрение, что в чертогах свергнутых королей поселится будущий властерин. Первый консул привез из Италии великолепный бюст Юния Брутто. Ему не нашлось подходящего места в Люксембургском дворце. И Бонапарт в конце ноября, вызвав к себе ярого республиканца Давида, поручил ему установить бюст в галерее Тюлери. Кто мог заподозрить, что Давид, друг Марата, поставив бюст убийцы Цезаря в галерее Тюлери, украшает резиденцию будущего императора? Никто не поверил бы этому, никому бы это даже в голову не пришло. Заехав однажды проверить, хорошо ли стоит бюст в галерее, Бонапарт обнаружил, что дворец Екатерины Медичи опустошенный разграблен. Конечно, Тюллерии уже не был чертогом королей, но считался национальным достоянием и не мог же французский народ оставить в запустении один из своих великолепных дворцов. Бонапарт вызвал к себе гражданина Ле Конта, дворцового архитектора, и приказал ему, как следует, почистить дворец Тюильри. Это слово можно было понять и буквально, и в более широком смысле. Архитектору велели составить смету, чтобы знать, во сколько обойдется эта чистка. Был представлен счет на сумму в 500 тысяч франков. Бонапарт осведомился... Можно ли, привезя дворец в порядок, обратить тюльрии взиденцию правительства? Архитектор заверил, что этой суммы достаточно, что он берется не только вернуть зданию былое великолепие, но и сделать его пригодным для жилья. Дворец, пригодный для жилья, — это все, чего желал Бонапарт. Ему, республиканцу, не нужна была королевская роскошь. Однако... Для правительственного здания требовалась парадная, торжественная обстановка, строгий орнамент, бюсты, статуи. Но какие именно статуи? Выбор был предоставлен первому консулу. Бонапарт выбрал исторические памятники трех столетий и трех великих народов. Греции, Рима, Франции, а также страны ее соперницы. Из греков он взял Александра и Демосфена, гения войны, и гения красноречия, и из римлян выбрал Сципиона, Цицерона, Брута и Цезаря, поставив рядом с бюстом убитого императора бюст почти такого же размера его убийцы. Из исторических личностей нового времени он взял Густава Адольфа, Тюренна, Великого Конде, Дюгея Труэна, Мальборо, принца Евгения, и маршала Саксонского, наконец, Фридриха Великого и Вашингтона, то есть коронованного лжефилософа и истинного мудреца, основателя свободного государства. В ряду военных героев он поместил Дампьера, Дюгамье и Жудера. Этим он хотел показать, что как ему не страшна память о бурбонах в лице великого конде, как не завидует он и славе своих соратников, павших в бою за великое дело, за которые он сам теперь, пожалуй, не стал бы сражаться. Так развертывали события в описываемый нами период, то есть к концу февраля 1800 года. Дворец Тюйерри был приведен в порядок, бюсты стояли на постаментах, статуи на пьесталах, ждали только подходящего случая для торжественного открытия. Такой случай вскоре представился. Пришло известие о смерти Вашингтона. Основатель свободного государства, президент Соединенных Штатов, скончался 14 декабря 1799 года. Об этом-то и раздумывал Бонапарт, когда Бурьен понял по его лицу, что не следует прерывать его размышления. Экипаж остановился у дворца Тюлери. Бонапарт выскочил из коляски. Стремительно поднялся по лестницам и быстро обошел всю Анфиладу зал с особым вниманием, осмотрев покоя Людовика XVI и Марии Антонетты. Остановившись в кабинете Людовика XVI, он внезапно повернулся к секретарю. «Итак мы поселимся здесь, Бурьен», — заявил Бонапарт, словно не сомневаясь, что секретарь непрерывно следовал за ним по сложным лабиринтам его мысли. «Итак мы поселимся здесь». Третий консул поместится в павильоне Флоры. К МБСРС останется жить в здании Министерства юстиции. «Таким образом, — заметил Бурьен, — в случае необходимости вам придется переселить только одного из них». Бонапарт ущипнул его за ухо. «Недурно сказано», — засмеялся он. «А когда мы переезжаем, генерал?» — спросил секретарь. «О, не так скоро». Нужна по меньшей мере неделя, чтобы парижане освоились с мыслью о моем переселении из люксембургского дворца в Тюильри. — Ну что ж, неделю можно и подождать, — улыбнулся Бурьен. — Особенно, если мы сразу примемся за дело. Скорее, Бурьен, едемте в Люксембург. И с необычайной быстротой, свойственной ему в решительные минуты, Бонапарт снова промчался по анфиладе комнат. Сбежал по лестнице и, вскочив в коляску, приказал кучу «В Люксембург! Стойте! Стойте!» — крикнул ему вслед Бурьен, едва успевший спуститься в вестибюль. «Разве вы не подождете меня, генерал?» «Долго копаетесь!» — проворчал первый консул. Лошади помчались галопом с той же быстротой, как и в Тюильвии. Войдя в кабинет, Бонапарт увидел, что его дожидается министр полиции. «Ну что стрясло с гражданин Фуша?» — спросил он. — На вас лица нет. Может быть, меня уже убили? — Гражданин первый, консул, — сказал министр. — Насколько я знаю, вы считаете важнейшей задачей уничтожение разбойничьих банд, так называемых соратников и егу. — Еще бы. — Раз я отправил в погоню за ними самого Ролана, у вас есть какие-то новости? — Есть. — От кого? — От их главаря. — Как? — От самого главаря? Он имел наглость прислать мне отчет о их последнем нападении. «В каком нападении?» «Они похитили пятьдесят тысяч франков, которые вы отправили монахам монастыря святого Бернарда. И что с ними стало? С деньгами? Да. Деньги в руках грабителей. И главарь сообщает мне, что вскоре передаст их к Адудалю». «Значит, Ролан убит?» нет «Как так? Один из моих полицейских убит. Убитый командир бригады Сен-Морис, но ваш адъютант цел и невредим». «Тогда он повесится», — решил Бонапарт. «К чему? Все равно веревка оборвется. Вы же знаете, ему поразительно везет. Или отчаянно не везет. Где же рапорт? Вы хотите сказать письмо?» «Письмо, рапорт, что угодно. Словом, то, откуда вы узнали эту новость». Министр полиции протянул первому консулу аккуратно сложенную бумагу в надушенном конверте. — Что это такое? — То, что вы спрашивали. Бонапарт прочел на конверте. — Гражданину Фуше, министру полиции, Париж, собственный дом. Он развернул письмо. Оно гласило следующее. — Гражданин министр, имею честь уведомить вас, что пятьдесят тысяч франков... Предназначенных монахом монастыря святого Бернарда попали к нам в руки вечером 25 февраля, старого стиля, и что ровно через неделю они перейдут в руки гражданина Кадудаля. Операция прошла вполне успешно, есть не считать прискорбной гибели вашего полицейского и командира бригады Сен-Мориса. Что же касается господина ралана де Монтролейля? то имею удовольствие вам доложить, что с ним ничего дурного не случилось. Я не забыл, что именно он в свое время провел меня в Люксембургский дворец. Я только потому беру на себя смелость писать вам, гражданин-министр, что господин Ролан де Монтревель, по моим предположениям, слишком занят сейчас и так рьяно преследует нас, что не может известить вас лично. Но я убежден что в первую же свободную минуту он пошлет вам обстоятельный доклад со всеми подробностями, которых я не имею ни времени, ни возможности вам сообщить. В обмен на услугу, которую я вам оказываю, прошу вас, гражданин министр, не откажите в любезности без промедления известить госпожу де Монтревель, что сын ее жив и здоров. Морган. Белый дом, дорога из Макона в Лион, суббота. Девять часов вечера. «Черт побери!» — вскричал Бонапарт. «Экая наглая бестия!» — и прибавился вздохом. «Какие храбрые командиры! Какие полковники вышли бы из этих молодцов!» «Будут ли приказания, гражданин, первый консул?» — осведомился министр полиции. «Никаких. Это уже дело Ролана. Здесь затронута его честь. Раз его не убили, он сумеет им отомстить». «Значит, вы больше не намерены заниматься этим делом?» «Нет, по крайней мере, сейчас». И Бонапарт обернулся к своему секретарю. «У нас есть дела поважнее», — заявил он. неправда ли, Бурьен?» Бурьен утвердительно кивнул головой. «Когда вы прикажете явиться к вам, гражданин первый консул», — спросил министр. «Будьте здесь сегодня вечером ровно в десять. Через неделю мы переезжаем». «Куда вы изволите направиться?» «В Тюйлии!» Фуше невольно вздрогнул. «Я знаю, это не вяжется с вашими убеждениями», — продолжал первый консул. «Но я все беру на себя, вам остается только повиноваться». Низко поклонившись, Фуше направился к выходу. «Погодите!» — крикнул Бонапарт. Фуше обернулся. «Не забудьте сообщить госпоже Демонтровель, что сын ее цел и невредим». Это самое меньшее, чем вы можете отплатить гражданину Моргану за оказанную вам услугу. И он повернулся спиной к министру полиции, который вышел из кабинета, кусая себе губы до крови.